Часть 12. Эксперимент Долго думая над тем, как все обставить, я бродил по замкнутому пространству полуподземного помещения, выделенного для проведения турнира, но никак не мог встретить Аполлона Зера, или хотя бы его более крупного и заметного телохранителя. Шелдон и Йон тоже словно исчезли. Я не знал, где находятся их капсулы, Но то, что капсула урода совершенно точно пуста, было очевидно. В итоге я обнаружил еще одну подозрительную дверь с охраной возле которой располагалась табличка VIP-апартаменты. Зная арбузные замашки урода, я предположил, что он мог расположиться в этом месте. Но оказалось, что целое отдельное крыло, где номеров для особо важных персон множество. Меня за дверь не пустили но я смог упросить одного из охранников передать мое сообщение Аполлону Зера или его телохранителю Михаэлю, который, скорее всего, также находится рядом с господином. Простое сообщение. Я заработал деньги на снаряжение и готов их передать господину Зера. Через несколько минут охранник вернулся вместе с телохранителем мажора. Но вместо того, чтобы провести меня к нему, Здоровяк взял меня за шкирку и потащил за собой в зал для брифингов команд. Рассказывай, потребовал он, швырнув меня на диван и нависнув сверху. Эй, эй, -эй полегче, Михаил, мы же в одной команде. Заткнись, отброс, и не смей называть меня по имени, я тебе не разрешал. А как тебя называть и чего ты злишься? Я нашел способ сделать твоего господина мощным, высокоуровневым игроком. Есть шанс, что мы даже сможем выиграть в турнире. Но надо поторопиться. Время не ждет. Отброс. Я сказал. Рассказывай. Хватит ходить вокруг да около. Ладно, хорошо. Так как мне можно тебя называть? «Зови господин Михаэль!» «Как пожелаете, господин Михаэль!» В голове проскользнуло, что с такими хозяевами этому качку, хоть он и статуса «Б», крайне не хватает уважительного отношения. Вот он и требует называть его господином. Хотя бы кто-то ниже статусом, чем он сам. «Так-то лучше, отброс!» «Говори, чего затих!» А можно и меня не называть отбросом? У меня имя есть. Чего это мне с тобой церемониться? Я, может, и на социальном дне из-за статуса, но я тоже человек и хочу к себе нормального отношения. Если сделаешь, что пообещал, получишь свое уважение, а пока остаешься отбросом, который обещал продемонстрировать результат и лишь спустил игровые ресурсы под ноль. «Я же говорю, я все назад отбил, да еще и прокачался. Хочешь, и тебя прокачаю. Тоже заработаешь денег и отдашь их Аполлону, а он не будет на тебя больше злиться, раз его отец денег не прислал». «Врешь!» недоверчиво глянув на меня, заявил здоровяк. «Клянусь!» «Я прошел первый уровень игры, таким образом деньги назад и отбил. Уже неплохо прокачался. Давай прямо сейчас зайдем в игру в командном режиме, и я все тебе покажу. Даже деньжат на первые нужды подкину, чтобы ты мог сам воскрешаться и спокойно играть дальше». «Ладно», — легко согласился Михаил и опять взяв меня за шкирку, повел к выходу из зала. «Да блин, что ты делаешь?» «Зачем ты меня тащишь? Я и сам ходить умею?» – возмутился я. Здоровяк призадумался и отпустил меня. Видимо, у него профессиональная деформация. Привык все вопросы силой решать. Я попытался опять ему напомнить, что мы в одной команде, а значит товарищи. «Господин Михаэль, мне господин Зеро приказал сделать младшего господина Зеро успешным киберспортсменом. Ты знаешь, как это сделать?» «Откуда?» «А я знаю. И только я могу ему с этим помочь. Я чемпион башни. Это крутая VRM-MORPG. Я умелый игрок и знаю, как прокачаться в Бездне 3 и даже победить. Ты же не хочешь, чтобы с тебя и меня Талас Зеро шкуру спустил за то, что мы не выполнили мечту его сына?» Глаза телохранителя испуганно забегали. «Господин Зэ рассказал, что спустит с меня шкуру, если мы проиграем на турнире?» «Да», — соврал я. «Но не только с тебя, но и с меня. Нам не жить, если облажаемся. А ведь ты — первоклассный боец, этим и должен заниматься, а в играх явно не разбираешься». В ответ Михаил молча кивнул головой, подтверждая правоту моих слов. «Вот видишь, а я в играх сильнейший чемпион» но аполлон упертый и не слушает моих советов ты поможешь мне его убедить если он хочет выиграть нужно быть немного хитрее гибче и мы будем среди победителей. я ничего не буду ему говорить пока ты не докажешь что говоришь правду да без проблем пойдем в зал с свиаркапсулами михаэл сам свернул в ту сторону в которую я собирался его отвести. Если я никакого авторитета для урода не представляю, слова его телохранителя могут хоть немного его убедить. Тем более, без него мне никак не проникнуть в дорогостоящие вип-апартаменты, чтобы вернуть Аполлона в капсулу. Объединившись в одну команду, где я позволил Михаэлю выступить в качестве лидера, капитана команды, мы опять появились на стартовой локации у магазина перед огромным болотом. Но стартовый ролик в этот раз не проигрывался, и первое, что я увидел, это сообщение приветствия, что я являюсь участником турнира «В-уровня», и дальше пошло перечисление основных правил. Меня осенила неприятная догадка, что результаты одиночного прохождения вообще в турнире не засчитываются. Попросил Михаэля минуточку подождать и залез в правила. «Твою мать!» «Вот же!» Черным по белому написано «Одиночный режим для ознакомления с игрой, а в турнире засчитываются только результаты прохождения ее в командном режиме». Причем ожидается, что играть будет сразу 5 игроков. Можно и меньше, но тогда будут засчитаны очки только той команды, в которой больше игроков, даже если их суммарные очки меньше. А так как в команде всего 5 игроков, то выходило две команды из двух и трех игроков. Правила не учитывали ситуацию, когда один игрок не примкнул ни к одной из команд. Хотя по логике состязания это и вообще разбиение на части было полностью лишено смысла. В том, что это не так, меня очень быстро переубедил, как ни странно, Михаэль. Он сообщил, что Аполлон ему сказал, что они не берут Шелдона, Йона и меня в команду, так как при высчитывании суммарного опыта команды он делится на количество ее членов. При повторном внимательном прочтении правил я обнаружил и этот пункт. Так, три более умелых и опытных игрока могли отделиться от остальной команды для облегчения условий прохождения, но имели шансы выиграть у команды из пяти человек, если также уничтожат босса третьего этажа бездны, а их средний показатель очков будет выше, чем у конкурентов. Это считалось определенной формой хардкора для избранных. Убить мобов и боссов втроём сложнее, но и очков за это игроки получали больше. До меня начало доходить, что это правило возникло для допуска к турниру тех команд, где не набралось пяти членов или один вылетел по болезни или другим обстоятельствам. Все эти облегченные правила были действительны только для локальных В-турниров. Корпорация Шокин жаждала охватить максимальное количество платежеспособных высокорейтинговых кибер игроков, чтобы заработать максимум на своем продукте со старта. Отсюда такие странные ухищрения. Другими словами, на турнир принимались команды из двух, трех, четырех или пяти игроков, но даже одна команда могла попытаться достичь результата, разбившись на две части. Так шансы на успех возрастали. Поэтому Аполлон и позволил Шелдону и Йону играть отдельно, сам попытавшись составив тандем со своим слугой. Меня изначально выкинули за борт, как мусор. Я считал урода расхлябанным идиотом, но он внимательно изучил правила и вник во все нюансы, и, похоже, каким-то образом ознакомился с ними еще до начала турнира. После заявления, что он будет играть великаном и никем другим, Я думал, что он безнадежен, но это был лишь очередной выпендрёж. Наверняка он и сам понимал, что у великана в болоте нет шансов. Не зря же дают трижды поменять расу персонажа за время прохождения состязания. Видимо, все три уровня игры специфические, и проходить их удобнее было совершенно разным набором персонажей в пати. Однако болото, совершенно очевидно, проходить нужно было исключительно гоблинами. У них же здесь и максимальный потенциал к развитию, и заработку денег из-за травничества. Не надо быть гением, чтобы это понять. Глянув на своего персонажа-грузчика, я обнаружил, что он не потерял свой уровень. Деньги и доступ к магическому сундуку. Все, что я добыл в одиночной игре, вполне можно было использовать и в игре с командой. Фух, а я уж заволновался, что все это было зря. Разобравшись в обстановке, я наконец обратил внимание на ожидающего меня Михаэля. Вау! А он оказался неотразимой эльфийкой, с пышными формами и идеальной точеной фигурой, правда в одних легких шортиках и полупрозрачной маечке-тупике. Так выглядел неодетый женский персонаж этой игры после потери снаряжения. Черты лица аватара не были испорчены физиономией Михаэля. Я уточнил этот момент, и он сказал, что когда выбираешь персонажа другого пола, то можно выбрать лицо из набора или самому сделать в редакторе. Но обычным киберспортсменам, состоящим в мировом рейтинге, запрещается менять пол своего аватара. А так как Михаил ни в каких рейтингах не состоит а также господин Аполлон приказал это сделать, то при выборе расы он сменил пол персонажа, чтобы составлять своему господину достойную и приятную глазу компанию. «Ну, что нужно делать?» — непрерывно спросила эльфийка, переминаясь с ноги на ногу. Я не мог оторвать от ее роскошных форм глаз, даже прекрасно понимая, что это фальшивка, и за ней прячется мускулистый здоровяк. «Первым делом ты должен сменить расу на гоблина», — сказал я. «Ни в коем случае», — возразил Михаэль. «Молодому господину Зера понравился мой персонаж. Тем более я купил для нее несколько заклинаний. Если я сменю расу, то они просто пропадут». «Взгляни на мой уровень», — предложил я полуголому капитану команды. «Что? Двадцать второй? Как?» «Ты тоже будешь 22 второго уровня, или больше, если, наконец, начнешь меня слушаться», — пообещал я, но видел, что Михаил сомневается. Пришлось немного надавить. «Ты должен это сделать для господина Зера. Ты забыл, что с нас шкуру спустят живьем, если мы не выиграем в турнире». Но здоровяк не торопился слушаться. «Смотри, я тоже изменю характеристики своего персонажа. Такой качок не то, что нам нужно сейчас. Иди за мной, внесем изменения», — сказал я, направляясь к алтарю храма. Михаил медлил, что уже начинал раздражать. Я решил соблазнить его последним доступным мне аргументом — деньгами. «Ах да, забыл спросить самое главное. А у тебя деньги на воскрешение есть?» «Нет» сообщил Михаил, и тут я совершил непростительную ошибку. Вместо того, чтобы сбросить десяток золотых на землю или положить их на прилавок магазина-торговца, я активировал с капитаном нашей новой команды окно обмена, что показывает часть содержимого инвентаря товарища по команде и количество его текущих денег в инвентаре. У Михаэля аж глаза из орбит вылезли, когда он увидел мои половиной тысяч золотых. Осознав свою ошибку, я тут же закрыл экран обмена, но было уже поздно. «Откуда столько денег, отброс? Офигеть! Четырнадцать тысяч?» «Будешь называть меня отбросом, я не буду отвечать на твои вопросы». «Ладно, как там тебя, Лайн или Лайон?» «Лайт». «Не злись, Лайт». Все мы в чем-то мастера. Теперь я верю, что ты умеешь играть и можешь дать дельные советы молодому господину. Если веришь, тогда дай мне статус капитана команды и выполняй мои рекомендации. Ты и сам сможешь столько заработать, если не будем зря тратить время. Хорошо, но ты не против, если я схожу за господином Зера и мы начнем втроем? Конечно, не против. Без Аполлона вся моя затея потеряет смысл. Михаил передал мне титул капитана команды, сам не понимая, что таким образом дает мне возможность быстро выжирать интересующие меня ресурсы из обновленного командного мира, даже если сам он покинет игру. Все игроки присоединяются к миру капитана, он же может выбросить всех из игры, чтобы собрать живой брифинг и вообще обладает огромным влиянием на других членов команды. Конечно, этот мир с приходом Аполлона также будет потерян, но раз опыт, деньги и предметы при старте нового мира у игрока сохраняются, то я проведу свой эксперимент, пока телохранитель будет убеждать своего господина вернуться в игру. Быстро посетив алтарь храма, я скинул силу своего гоблина до трех, чтобы вернуть ему легкие шаги. Также поднял интеллект до трех, чтобы нормально пользоваться умением и не волноваться, что маны не хватит. Вернул десяток ловкости и одиннадцать удачи, а также опять поднял выносливость до пяти, чтобы иметь запас здоровья для безопасного падения с высоты обитания щупальца вампира. Подумав еще, скинул двадцать очков болотного жителя. Решил максимально приблизить себя к тому состоянию, когда первый раз поймал бак с телепортацией дорожной охраны за спину у края пропасти. На всякий случай бросил еще 9 свободных очков в удачу, подняв ее до 20, а 10 очков оставил нераспределенными, планируя закинуть их в силу, когда придет время собирать трофеи. Опять я выглядел как слабый, немощный, но ловкий и везучий хитрец, от которого требовалось лишь добежать до края ямы, а когда появится охрана, так же бесстрашно прыгнуть вниз. На всякий случай я пополнил свой инвентарь красными ягодами и желтыми корнями, а заодно сделал себе три десятка слабых эликсиров, так как с моим здоровьем большего и не нужно. Купил дешевейшую и легчайшую кожаную керасу и простой шлем, которые должны были мне помочь пережить, Один залп гоблинов-стрелков, если я вдруг замешкаюсь и не прыгну до того, как начну стрелять. Моей грузоподъемности впритык хватило даже на такие скромные покупки, и я залез в инвентарь, чтобы понять, что меня так нагружает. Оказалось, я переборщил с эликсирами. Каждый из них весил всего треть единицы веса, но когда их три десятка, то уже выходит 9 кило шлем две единицы, бритва мясника, тупые ржавые и еще один дополнительные запасные кинжалы в сумме также весили девять единиц. Вот все место и закончилось. Выложил одни запасные кинжалы и половину эликсиров назад в свой магический сундук и рванул к пропасти. Пойманный второй раз щупальцем, я уже спокойно и уверенно, даже с каким-то наслаждением, Наблюдал, как удвоившаяся в числе и вся поголовно двадцать второго уровня стража дороги с треском и грохотом разбилась о каменный пол. Сработало, сработало как часы. Я боялся, что этот бак не выстрелит второй раз, и мне придется пичкать Аполлона и Михаэля травой. Уроду бы это точно не понравилось. а, -а, -а кайф. Опять четыре уровня, как с куста. Потом гляну в лог и посчитаю, сколько за каждую тушку дали. Но сейчас не до этого. Не теряя ни секунды, я резанул пару раз мясником, удерживающей меня щупальца, и наблюдал, как оно фонтанирует кровью и ежится от яда. Упав с высоты, опять выжил на последних десяти очках жизни. На всякий случай опустошил флакон слабого эликсира и сразу приступил к сбору трофеев. А у мобов 22 уровня снаряжение было уже куда лучше и дороже, чем у первоуровневых. Не просто тупой кинжал гоблина за 40 монет, а острый кинжал гоблина уже за сотню. И им теперь были вооружены не только гоблины-бандиты, но гоблины-лучники, имевшие при себе уже по два колчана отравленных стрел. Короче, как только я нашел один повторяющийся баг, Опыт и халява полились рекой. Казавшаяся с первого взгляда суровая игра теперь одаривала меня горой лута и опыта. Просто так. Как ни жалко, но до появления в смертельной близости босса-слизняка я успел собрать с убитых в основном оружие. Снаряжение, кроме легко снимающихся шлемов, даже трогать не стал, для экономии времени. Да и оставленные 10 свободных очков характеристик пришлось кинуть в силу, чтобы сразу не получить перегруз. А смерти нисколечко не жалел, так как подготовился, спрятал свою кирасу и шлем в инвентарь, ничего своего не оставив боссу на месте смерти. Этим экспериментом я праздновал свой триумф игрового гения. По правилам все такие недоработки и баги не являются проблемой игрока. Разработчики не вправе как-то давить на игрока или требовать его вернуть полученное за счет бага средство, но и у игрока есть одно обязательство, чтобы не получить юридических последствий. В течение двух суток с момента обнаружения бага он обязан сообщить о нем в компанию разработчика. Они легко могут проверить сколько времени прошло и если все в рамках этих правил не будут иметь никаких претензий. На это правило обычно забивают во всяких бесплатных, не имеющих возможность вывода реальных средств в VR-проектах. Но здесь я обязан обо всем сообщить, тем более если мне позволят беспрепятственно вывести уже полученные деньги. Я стану на время их внештатным сотрудником, помогающим улучшить конечный продукт. Пусть ценят мою помощь. После продажи очередной горы трофеев, мое настроение поднялось выше крыши. Еще бы, с одних только острых кинжалов четыре тысячи золотых. За шлемы парочку и еще четыре за ядовитые стрелы. Десять тысяч за двадцать минут непыльной работы. Эту сумму я уже решил скрыть от посторонних глаз в свой магический сундук. Раз уж Михаил увидел мои четырнадцать тысяч золотых, так тому и быть. Я даже готов отдать их все Аполлону, если он будет меня слушать. И мы продолжим собирать трофеи и качаться на баге, но деньги будут только прибавляться. Тем более, что мой уровень постоянно растет, а с ним и уровень противников, качество и ценность трофеев, а также умножитель опыта. Мы раскрутим эти карусели до безумной скорости. Да для большей эффективности и увеличения болотной толпы самоубийц, нам выгодно взять в пати двух оставшихся членов команды. Конечно, мне хотелось бы, чтобы их нагнули спонсоры за слив игры, но раз их присутствие будет лишь на пользу, то можно и немного потерпеть. В моей голове уже начали разворачиваться безумные планы по прокачке и обогащению, только бы урод с Михаэлем не подкачали. Для этого метода надо постоянно разбивать и создавать новые командные приключения, провоцирующие обновление мира. Если мои партнеры не идиоты, то поймут, что я хочу сделать, и все останутся довольны. Однако, это я так размышляю. А у всяких уродов могут быть свои заморочки. Если Б-статусные игроки или сам Звезда объявит, что не желают использовать баг или еще что-то, тогда пошло все нахер. Шелдона и Йона, а урода посажу, жрать пачками траву и крафтить зелье. Не хотелось скрывать самый прибыльный и надежный способ заработка, но если с помощью багов Аполлон Зеро развиваться не захочет, то придется потратить кучу времени, чтобы он перегнал меня по уровню, а уж потом отправляться на штурм глубокого подземелья.